Лошади, будто предчувствуя близкий конец пути, приободрились и резво бежали по дороге, спускавшейся в густой лес. Толщина древних дубов указывала, что лес Истари был заповедным, защищая равнину Персиполиса от северных ветров. Дальше пошли возделанные поля, заботливо орошенные горными ручьями. Мирные земледельцы, скорее всего, рабы царских хозяйств, Вспахивали землю на могучих черных быках огромного размера, апатичных и медлительных, с рогами загнутыми внутрь. Македонцы уже познакомились с этими животными, их необыкновенно жирным молоком и вкусным мясом. Далеко впереди, на плоской равнине, как бы плавали над землей белые дворцы Персиполиса. Даже с большого расстояния нестерпимо сверкали на солнце их крыши из чистого серебра. Пехотинцы и лучники перешли на бег, из последних сил стараясь не отстать от конницы. Войско развернулось широким фронтом. Разбившись на маленькие отряды, македонцы пробирались среди садов, оросительных канав и бедных домов городской окраины. Жители с ужасом и криками прятались, где попало, ворота запирались или оставались распахнутыми. Александр знал, что его план внезапного захвата Персиполиса удался. Никто не подозревал о спешном подходе крупных македонских сил. Поэтому он не построил плана сражения и боевого порядка, предоставив инициативу начальникам отрядов и даже сотникам. Сам он, с наиболее выносливыми гитарами и тессалицами, поскакал к сокровищнице, прежде чем ее хранители могли что-либо предпринять для сокрытия серебра, золота, драгоценных камней, пурпурной краски и благовоний. Пока в вишневых и персиковых садах пехотинцы вступали в бой с наскоро разбежавшимися воинами слабой персидской охраны города, покрытые грязью от пота и пыли всадники, ринулись к стоявшим на высоких платформах дворцам. Легкие, белые, покрытые тонкими бороздками колонны по 40 локтей высоты, стояли целым лесом, скрывая таинственное обиталище персидских владык. В северном углу дворцовой платформы лестница, ведшая в к Серкса, защищалась лучниками и отрядом избранной царской охраны бессмертных в сверкающей позолотой броне. Большая часть этих храбрых воинов погибла при Гавгамелле, часть ушла с Дарием на север. Оставшиеся в Персиполисе могли оказать лишь короткое сопротивление бешеному напору отборнейшей македонской конницы. Не успели опомниться дворцовые служители, как копыта коней затопали, проскочив незапертые ворота к Серксу, с их огромными изваяниями крылатых быков. Яростные кони влетели на огромную северную лестницу, ветшую с плит платформы через портик из двенадцати круглых колонн. В Ападану, залу приемов, квадратное помещение в двести локтей по каждой стене, высокая крыша которого была подперта массивными квадратными колоннами, стоявшими правильными рядами по всей зале, как и во всех других гигантских залах персипольских дворцов. Спешившись, Александр остался в прохладной опадании, в то время как Птолемей, Гефестион, Филотос разбежались во главе своих воинов по залам в поисках сокровищницы, разгоняя во все стороны перепуганных мужчин и женщин дворцовой прислуги. Они достигли отдельно стоявшей в восточной части дворца сокровищницы через тройной пилон и южный фасад, обращенный к равнине. Там в залах ста колонн, 99 колонн и запутанных коридорах восточного угла дворцовой платформы размещалась знаменитая Газофилакия. Последний короткий бой македонцы выдержали в узком проходе между Сокровищницей и Южным дворцом. Герой сражения в персидских воротах Кратер В это время успел захватить помещение для стражи, расположенные рядом с сокровищницей затронным тронным стоколонным залом. Через несколько минут царские казначеи в опадании на коленях протягивали Александру хитроумные ключи, с помощью которых отпирались двери комнат с казной. Опечатанные с надежной охраной, они перешли во владение великого полководца.